До обеда Мартинику удалось окрасить целых 3/4 рамы с одной стороны. Потом он тщательно, как хирург, с полчаса мыл руки, хотя не очень их запачкал. Кончил мыть как раз в тот момент, когда на стол в столовую въехал суп. Не в котле, конечно, но всё-таки в самой большой кастрюле, какая была в доме. Луковый суп в исполнении Сильвии Был классическим луковым супом, в самой популярной его версии, то есть в его состав входили, кроме заглавного, лука, бульон, чудовищное количество наструганного сыра и такое же количество гренок. В кастрюле помещалось 16 порций, если считать на обычные глубокие тарелки. Сёстры очень любили луковый суп, каждая съедала по две порции. Весь остальной суп слопал Мартиник. Все 10 тарелок, поскольку дорожки не было. И вот тогда Сильвия возненавидела прожорливого юнца. Она уже не замечала его милой и добродушной физиономии, позабыла о его услужливости и готовности помогать всегда и во всём, из-за её памяти улетучились вежливости, воспитанность молодого человека, которые приводили сестёр в восторг. Теперь она видела перед собой прожорливое чудище, от которого надо было спасаться. Мысля поварскими категориями, Сильвия подумала о приготовлении чего-то такого, чего этот обжора был бы не в состоянии умять. В сознании смутно замаячил бык, целиком запечённый на чудовищном вертеле, даже не быка, слон, мамонт. Сильвия не знала, каков слон на вкус. в облемамент и годятся ли они в пищу да и деньги кончились посхватилась она выданные фелиции на неделю средства были угрохонены за 3 дня что ж теперь делать фелиция очень не любила когда у неё просили дополнительные суммы на питание и опять заметила сильвия взгляд каким меланнья наблюдала за пожирателем супа было что-то в этом взгляде И ужас, и восхищение, и Сильвия преисполнилась надежды, что младшая сестра, пожалуй, её поймёт. Фелиция же ничего не замечала. На второе приготовлены были деликатесные филейчики из свиной вырезки, а к ним куча овощей: цветная капуста, брокколи, кукуруза, зелёный горошек и морковка. Мрачно наблюдая за исчезновением деликатесов, Сильвия невольно возвращалась мысленно к целиком зажаренному мамонту. Мелькнувшая была мысль о куриной печёночке. Её много продаётся в магазине, тесно спрессованные замороженные. Тут же пришлось отогнать. Ни в одном магазине не найдётся нужного ей количества. Разве что закупить прямо на ферме, специализирующейся на экспортных поставках. Да где взять деньги? Что ж, ей нечестно приготовить такое чтоб насытился этот прожорливый дракон, это бездонная бочка. Вечером Сильвия поплакала с Миланьи, и та решила: "Дай вам тебе денег из своего кошелька просто из любопытства. Хочу знать, сколько он способен сожрать. Ведь внешне совсем не похож на обжору. А что, действительно, не осталось у тебя ни гроша? Вчера потратила последние собственные" Захлюпала Сильвия. Всё записала? Разумеется. Не помешало бы показать счета Фелицие. Непонятно, почему она ничего не замечает. Впрочем, мальчик довольно милый. На восьмой день Сильвия поднатужилась и нажарила 200 блинчиков с мясом. А Мартинок закончил покраску рамы с одной стороны. Вторую красить было нельзя, потому как Он вовремя соскрёб со второй стороны старую краску. Теперь же приходилось ждать, пока подсохнет свежая. Фелиция нашла парню занятие на весь оставшийся день собрать с их небольшого садика засохшие ветки и сложить в кучу. Хотя садик был крохотный, с нескольких растущих там деревьев сухих веток нападало достаточно. Разумеется, к работе парень приступил только после обеда. За обедом Сильвия с Миланей внимательно глядели ему в рот, считая исчезающие там блинчики. Слопал 68 штук. У Сильвии немного отлегло от сердца, наконец-то что-то осталось на завтра. Маленькая собачка задумчиво проговорила Миланя, глядя в окно на парня, который неторопливо волочил за собой первую веточку. Что ты сказала? Не поняла, Сильвия. А ничего особенного. Слышала от кого-то или где-то читала, что у маленькой собачки желудок обладает свойством растягиваться. Ты о каких собачках? Рассеянно поинтересовалась Фелиция. О маленьких. А причём здесь собачки? Что-то не понимаю. Неважно. Может, тебе стоит обратиться к окулисту? Зачем? Зрение у меня в порядке. А мне сдаётся, ты страдаешь близорукостью. Ты же на близком расстоянии плохо видишь, упорствовала Миланни. Отвежись, я прекрасно вижу на все расстояния, не морочь голову. Ну, как знаешь. До вечера трудяга Мартиник собрал в кучу 14 больших веток. и 37 сухих прутиков. А главное, сложил аккуратно, даже изящно, основаниями в одну сторону, развилками в другую. Но ну, просто заглядение. На девятый день с утра Мартинок принялся за свою основную работу по окраске рам и весь день, с завтрака до ужина, неторопясь, шуровал наждачной бумагой другую сторону рамы. Сильвия же приготовила сытную пищу. Сварила 1,5 кг риса и к нему гуляш с густым соусом, таким густым, что ложка стояла. И мстительно планировала другие блюда, обильные, сытные и не такие трудоёмкие, как блинчики. Теперь продукты закупались наличные средства Милани, дотации от Филиппицы Сильвия просить не осмелилась. На 10-й день Мартинок приступил к окраске, а Милане напустилась на сестру. Ну и глупа же ты. Зачем ты столько готовишь? На этого обжору не напасёшься. А я отказываюсь его кормить. Так что же делать? растерялась Сильвия. Раз он столько ест, сделаешь меньше, так и съест меньше. Как всё это в нём помещается? Не волнуйся, с голоду не помрёт. Сильвия послушала сестру и прекратила безнадёжную войну с желудочно-кишечным трактом их работника. А вечером собралась с духом и предъявила Фелиции счета на продукты. Естественно, та была оскорблена в своих лучших чувствах, ведь до конца месяца ещё целых 4 дня, почему ж все деньги вышли? И что? Не заметила, что у нас одним ртом стало больше? И как этот рот жрёт? Да ничего особенного. Парень молодой, растущий организм требует. Какой растущий? Ты что? Да он давно вырос. Впрочем, если растёт его дело, пусть хоть растёт до старости. Но на него пошли все наши деньги, наши, потому как я свои тратила и милангины. А зачем такую прорву готовишь? Сколько раз я тебя учила? Готовь столько, чтобы съедалось, а не выбрасывалось. Вот тебе 50 злотых. Надеюсь, до первого хватит. Сильвия рассердилась. Хватит. Если станет питаться картошкой и макаронами, а о мясе позабудь. Я не настаиваю на мясе. Мне вполне хватит яиц, а к хлебу можешь подать творожок с укропчиком. Укропчик бесплатный, свой На рве в огороде Сильвия, пожало плечами, и прекратила бесполезный спор. Желая облегчить себе жизнь на следующий день, нажарила порву котлет, причём фарш хлеб значительно превалировал над мясом. И на стол предусмотрительно подала лишь половину, остальные спрятав в глубинах холодильника.